Затем пойдёт фотографирование мыслей и мысли форм. И таким образом невидимый мир станет доступен даже для тех, чьё внутреннее зрение развито недостаточно. Науке откроются сферы надземного мира, ибо объединение миров в сознании человека будет полным. Трудно даже представить себе, насколько это двинет вперёд всё человечество в целом. Далее дойдут до того, что будут фиксировать события прошлого, извлекая их из хроники окаши. Это будет самым трудным, ибо вибрации и рекордов в пространстве уловить аппаратом очень сложно. Но нет ничего невозможного для человека. Даже Эдисон хотел разговаривать с умершими при помощи видоизменённого телефона. Надо преодолеть частоту вибрации плотной среды, чтобы открыть окно в мир тонкий и преодолев перевести или транспонировать её до частоты, доступной шкале внешних чувств человека. Обычный фотоаппарат действует по принципу глаза. Всей свет задерживается при помощи закрепителя. Также точный фотоаппарат для снимков тонкого мира должен быть скопирован с аппарата человеческого У ясновидящего он действует явно. Надо последовать тропою природы, которая задолго до всех изобретений человеческих сосредоточила в человеке прототипы всех аппаратов: фотоаппарата, телевизора, радиоаппарата, приёмного и передаточного, приёмника-передатчик мыслей, виды всех рычагов, электробатарей, летательные приспособления, тепловые генераторы и так далее, далее до бесконечности. Если бы перечислить всё, что сосредоточено в человеке, люди с видно поразились бы тем, что сама беспредельность со всеми её возможностями сосредоточена в нём. Сказавший: "Вы, боги, знали, о чём он говорит. Надо учиться у природы. Природу вложено всё в человека, в активном или потенциальном состоянии". Нового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 И человеческий аппарат совершал полёты в межзвёздном пространстве за многие десятки и сотни тысячелетий до того, как были изобретены современные самолёты. А лаборатории человеческого тела производят такие химические процессы, которые не в состоянии воспроизвести химия вашего времени.